Глава 2. Увы, если прежде ему удавалось убеждать Жил в необходимости своих индивидуальных поездок, то теперь не было никакой возможности что-то придумать. Чистовский не просто передал приглашение через ее отца, но и ухитрился сообщить, какие гости прибудут на его виллу и проведут на ней следующий уикенд. На все вопросы Жил нужно было отвечать, и отвечать честно. Лгать не хотелось, а брать с собой Джил было просто небезопасно. Учитывая, что на вилле могла появиться супруга Льва Давидовича, Снежана Николаевна Алтуфьева, бывшая ведущая одной из популярных телевизионных программ, которую за глаза называли «Снежной королевой», когда ее мужа попытались шантажировать, она сама приняла деятельное участие в выявлении шантажиста и хотела любым способом заставить его замолчать. Дронго тогда проявил благородство, предоставив самому Льву Давидовичу решать вопрос о степени вины своей супруги. Очевидно, Деменштейн решил, что жена, пытавшаяся любым способом защитить своего мужа, может рассчитывать на его понимание, и теперь они могли снова оказаться вместе. Но на этот раз Дронго был бы не один, а вместе с Джилл, и ему очень не хотелось подставлять ее даже под любопытные взгляды Алтуфьевой, не говоря уже о том, что она могла невольно оказаться жертвой гнева Снежной королевы. Да и остальная публика не внушала ему никаких особых симпатий. Известная своим беспутным поведением Аманда Джанутси, ее не менее известный и скандальный супруг Стивен Харт, милая парочка из Великобритании Артур Бекман и его супруга Глория, которые были любимыми объектами всех попараций в мире, и, наконец, проповедник Деким Йен, славящаяся своими парадоксальными взглядами на устройство современного мира и обладавший несомненными гипнотическими способностями, Попасть в такую компанию — все равно, что оказаться в пещере, полной ядовитых змей. Не знаешь, с какой стороны и в какую секунду тебе ждать нападения. Но Джилл все равно упрямо настаивала. И это был первый случай в его жизни, когда он не мог ничего придумать, чтобы отказать ей. Можно было только сломать себе ногу, чтобы не ехать на виллу Дольче Вита, но это было бы слишком радикальное решение, которое наверняка вызвало бы подозрение у Джилл, Именно поэтому он согласился на эту поездку, посчитав, что уже после первого же дня они смогут покинуть виллу Альберта Чистовского. В пятницу утром они сели на паром, который отходил из порта Чевитовекия, Рима и отправлялся на Сардинию. Паром шел довольно долго, больше шести часов. К четырем часам дня они прибыли в порт Гольфуаранчи, где их уже ждала заказанная Дронго-машина с водителем. Сардиния в последние годы превратилась в самый престижный и фешенебельный остров Средиземного моря, здесь повсеместно вырастали роскошные виллы и строились все новые и новые отели, открывались бары и рестораны с немыслимыми по европейским меркам ценами, к причалам приставали роскошные яхты европейских нуворишей, а небольшие аэропорты срочно модернизировались, чтобы принимать множество частных самолетов, летевших теперь на Сардинию со всех концов Европы. Даже один из самых богатых итальянцев, премьер-министр страны Сильвио Берлускони, тоже выстроил здесь роскошную виллу, на которой обычно принимал известных политиков и гостей. Вилла Дольче Вита была построена в середине 60-х, когда экономический бум сделал возможным подобные вложения, и один из известных итальянских банкиров решил выстроить дом в почти безлюдных местах западного побережья острова. Через восемь лет банкир разорился, и дом был перепродан одному из членов семьи клана Андольфи, клана, владевшего многочисленными заводами и фабриками по всей Европе. Вилла досталась по наследству в 1977 году Джанни Андольфи, который приказал благоустроить территорию вокруг виллы, переоборудовать два открытых бассейна, сделать спуск к морю и перестроить внутренние помещения, надстроив третий этаж. Старожилы рассказывали, что в эти годы На вилле побывали многие известные деятели итальянского и французского кино, поп-звезды и кумиры конца 70-х. Но всему хорошему приходит конец. Молодой Андольфи довольно быстро промотал состояние своих родителей и был вынужден уступить виллу канадскому бизнесмену Ричарду Максвеллу. Уже в 91 году здесь появились новые владельцы, которые отличались тем, что очень редко появлялись на острове. Сначала Максвелл потерял сына, Погибшего от передозировки наркотиков. Затем тяжело заболела его жена, и вилла оказалась фактически заброшенной. Через 10 лет она являла собой жалкое зрелище почти ничего не осталось от некогда роскошной виллы, о которой ходили легенды. Новый владелец виллы Альберт Чистовский купил ее 7 лет назад за символическую сумму в 14 миллионов долларов. По существу агент Максвелла продал ему землю. Ведь само здание виллы и вся ее инфраструктура нуждались не просто в ремонте, а в коренной реконструкции. Чистовский оказался весьма деятельным человеком. К этому времени Сардиния начала входить в моду, и вокруг уже вырастали новые роскошные виллы, среди которых было много владельцев из бывшего Союза. Чистовский нанял известных итальянских дизайнеров и архитекторов. Задача была поставлена предельно жестко, сохраняя внешнюю отделку дома» переоборудовать виллу на современный лад и значительно расширить ее помещение. Профессионалы хорошо справились со своей задачей. Теперь здесь было восемь спальных комнат со своими ваннами, большая гостиная на 140 метров, бильярдная, кабинет хозяина, оформленный в английском стиле из моренного темного дуба и большая столовая, примыкавшая к кухне. В столовой могли разместиться 20 человек. Дорога к морю была отреставрирована, Выложенным рамором у моря построили домик для отдыхающих, причал для яхты, катеров и чуть ниже даже домик для охраны. Он стоял у самого моря. Чистовский распорядился заасфальтировать полтора километра дороги, ведущие от шоссе на Альгеру к его дому, что обошлось ему дополнительно в полтора миллиона долларов. Вокруг были высажены оливковые деревья, за которыми следил нанятый садовник. Четыре года назад... Вилла, наконец, была полностью отреставрирована, и Чистовский впервые приехал сюда посмотреть, как выглядит его владение. В ремонт виллы Дольче Вита он вложил 42 миллиона долларов. Но, по заверению риэлторов, которые осмотрели его владение, теперь вся его недвижимость на острове могла стоить порядка 70-80 миллионов долларов и с каждым годом увеличивалась в цене. Правда, международный кризис... 2008 года довольно ощутимо ударил по здешним владельцам роскошных особняков, некоторые исчезли навсегда, другие предпочли выставить свои виллы на продажу, третьи продолжали вести прежний образ жизни, не обращая внимания на поразивший мир кризис. Вот к третьим явно принадлежал и сам Чистовский. Хотя после кризиса его состояние ужалось почти в три раза, и теперь бывший миллиардер и олигарх Альберт Чистовский был всего-навсего мультимиллионером с состоянием в 500 или 600 миллионов долларов. Впрочем, это были официальные цифры. Но, как подозревали многие, его действительное состояние, как и у многих олигархов Восточной Европы, всегда сильно занижалось. Их реальные доходы не были отражены в финансовых документах, ведь в этом случае пришлось бы платить и реальные налоги, которые многие предпочитали выплачивать по значительно облегченному тарифу. Но, возможно, это были только слухи. С восточного побережья Сардинии, куда пришел паром, до западного, где находился городок Альгеро, было около трех часов езды. Дронго предпочитал дремать, сидя на заднем сиденье, тогда как Джил с восторгом осматривалась вокруг. Она и до этого несколько раз бывала на Сардинии, и ей очень нравились эти места. Один раз она даже разбудила его, предложив остановить машину, выйти и посмотреть на собор города Сассари, через который они проезжали. Собор был построен в XVI веке. Они внимательно осмотрели этот шедевр эпохи Возрождения. Квилле супружеская пара прибыла в седьмом часу вечера. Их машина наконец свернула на асфальтовую дорогу, ведущую к Квилле. Мы почти приехали, сеньор, сказал водитель, обращаясь к Дронгу. Он был уверен, что его пассажиры итальянцы, так как Джил говорила на характерном римском жаргоне, а сам Дронгу ограничивался лишь некоторыми замечаниями. У въезда на территорию виллы был установлен шлагбаум и небольшая ограда. Здесь же стоял охранник. Он подошел к машине и наклонился к окошку. «Я могу видеть ваше приглашение?» — спросил он по-английски, но с сильным акцентом. «Мы их не взяли», — рассмеялась Джил, заговорив по-итальянски. «Но нас пригласил сам сеньор Чистовский». В европейских языках не было краткой буквы «и», поэтому фамилия владельца дома звучала как «Чистовский». — Как мне передать, кто приехал? — уточнил охранник. Ему было лет тридцать пять. — Скажите, что господин Дромго с графиней Вальдану, — сказала Джилл. В приглашении были указаны наши имена. Охранник кивнул. — Можете проезжать. Меня предупреждали графиня. — Машина проехала дальше. — Кажется, в Италии я только твой супруг. — пробормотал Дронгу. Тебя это огорчает? — Нет, даже радует. — Значит, я тоже немного приобщился к вашей родовитой аристократической семье. — Боюсь, что у тебя ничего не получится, — притворно вздохнула Джилл. — Сам брак еще не гарантия приобщения к аристократической семье. Ты всего-навсего муж графини Вальдану, но у тебя самого нет никакого титула. — Ладно, убедила. — Кажется, в Великобритании есть контора, торгующая титулами — Придется написать им, что продали мне титул барона или маркиза. А еще я отправлю письмо в Кембриджское общество. Там есть контора для тщеславных дураков. За деньги тебя включают в справочник «Кто есть кто» и даже объявляют человеком десятилетия или столетия, можно даже тысячелетия, но за соответствующую плату. — Так нельзя, — рассмеялась Джилл, — это просто неприлично. — Начало двадцать века, — напомнил Дронгу. 11 сентября самолеты врезаются в башни, убивают тысячи ни в чем не повинных людей и десятки детей и женщин в этих самолетах, а потом еще Беслан, где гибнут сотни детей. Я уж не говорю про конфликты в Африке или на Ближнем Востоке, где ежедневно убивают десятки несчастных, случайных прохожих, и счет идет на сотни тысяч жертв. О каком приличии мы говорим в наше время? Все на продажу, совесть, честь, вера в Бога и даже любовь. Или ты думаешь иначе? — Это какое-то параллельное существование, о котором я стараюсь не думать, — призналась Джилл. — Пока ты колесишь по всему миру, мы с детьми ведем несколько иную жизнь. — Они уже взрослые, — напомнил Дронго, — скоро разъедутся учиться и войдут в соприкосновение с иной реальностью. Другая жизнь, и совсем иные условия, совсем другие приоритеты, и нужно уже сейчас готовить их к этой другой жизни. — Порядочные люди. «При всех условиях остаются порядочными людьми», — возразил Джил, «Это не зависит от внешних условий. Бог и совесть должны быть в самом человеке». «Во-первых, еще как зависит», — печально возразил Дронгу. «И вера каждого из нас может быть поколеблена встречей с откровенным адептом сатаны». «Во-вторых, не все имеют Бога в душе и должную совесть. Дидро считал, что абсолютно счастливые люди...» Это те, кто имеет хороший желудок, злое сердце и совсем не имеет совести. В наши дни совесть — непозволительная роскошь. — Тебе не стыдно так говорить? — нахмурилась Джилл. — Человеку, который всю жизнь боролся с преступниками и подлецами. — Почему в прошедшем времени? — улыбнулся он. Я и сейчас занят этим полезным делом, как своеобразный истребитель вампиров. — Но я говорю о приоритетах о духовных ценностях, которые в наши дни претерпевают большие изменения и, боюсь, что не в лучшую сторону. Автомобиль мягко притормозил на площадке у дома. Их уже ждали хозяева виллы, высокий худощавый Чистовский и его жена, очевидно, с трудом сохранявшая свою фигуру. Она была среднего роста, довольно упитанная, но одетая в обтягивающие светлые брюки и розовую блузку, которая, казалось, вот-вот лопнет от любого неосторожного движения. — Добрый вечер! — радостно сказала супруга Чистовского. — Как мы рады вас видеть! Она расцеловалась с Джилл. — Здравствуйте! — Чистовский протянул руку гостю. — Я рад, что вы приняли наше приглашение. У него был длинный вытянутый нос, подвижные глаза, редкие каштановые волосы, щеки прочерчивали резкие морщины. Большие уши, прижатые к вытянутой голове, дополняли облик. Его супруга Грожина была полной противоположностью мужу. Уже начавшая терять фигуру, очень плотная, с большими пышными формами, Гражина уже четыре раза садилась на строгую диету, но каждый раз, стоически выдержав необходимые условия диеты до конца и немного похудев, затем снова срывалась и поправлялась еще больше. Этим летом она твердо решила снова похудеть и, проконсультировавшись в одной из швейцарских клиник, приняла мужественное решение лечь в больницу на удаление части желудка и откачку жира, Ей казалось, что только хирургическим путем можно будет вернуть свои прежние формы. Теперь, приветствуя гостью, она испытывающе смотрела на почти девичью фигуру Джил. Ей трудно было поверить, что они почти ровесницы, и что Джил сумела сохранить такие формы даже после рождения двоих детей. Тогда как сама Грожина после рождения сына начала стремительно поправляться. Она по отцу была полькой, а по матери украинкой. Ее отец был одним из тех поляков, кто остался во Львове после всех потрясений 30-х и 40-х годов, когда город окончательно перешел в состав Советского Союза. Бабушка Грожина, мать ее отца, была родом из Русинов, проживающих в Закарпатской области, и это сказалось на выборе ее отца и на его судьбе. Водитель вытащил из багажника два небольших чемодана и поставил их рядом с машиной. «Оставьте здесь», — кивнул Чистовский, — «их поднимут в спальню наших гостей» спасибо кивнул дронгу он оставил деньги на переднем сиденье рядом с водителем тот увидев это радостно кивнул 160 евро за машину и работу водителя но дронгу оставил желтую купюру в 200 евро и водитель увидев этот цвет все понял без лишних слов идемте в дом радушно предложила гражина я покажу вам вашу спальню она находится на третьем этаже оттуда прекрасный вид на море у нас все спальни с видом на море — Все четыре на втором и четыре на третьем. Они пошли в дом. — Вы впервые на Сардинии? — уточнил Чистовский. — Нет, — ответил Дронгу. уже во второй раз. Впрочем, Джил бывало на острове, а я успел побывать только в Кальяре. В таком случае вам будет интересно, — улыбнулся Чистовский. — Сюда, пожалуйста. Они вошли в большой просторный холл. У дверей выселись фарфоровые арапы с подсвечниками в руках, Светильники уже были включены, хотя было еще светло. По мраморной лестнице они поднялись на третий этаж. Здесь, в просторном коридоре, были четыре двери. Чистовский подошел к одной из дверей, находив их в середине, и несколько театральным жестом открыл дверь, приглашая гостей войти. Спальня была большая, метров сорок, большая двуспальная кровать и дверь, ведущая в ванную комнату. «Сейчас поднимут ваши чемоданы», — кивнул Чистовский. «Это сделает Тадеуш». Он понимает по-итальянски, по-английски, по-русски. Можете говорить с ним на любом языке. Если есть какие-нибудь пожелания, то вы можете сообщить их ему, не стесняясь. Ужин в 9 часов вечера. Располагайтесь». Гражина улыбнулась на прощание, выходя из комнаты вместе с супругом. Джил оглядела комнату, вошла в ванную, где раковина покоилась на мраморном постаменте, а сама ванна была сделана из розового мрамора. «Красиво», — сказала она, вернувшись в спальню. «Все это должно быть стоит больших денег. Чем занимается господин Чистовский?» «Раньше торговал водкой, сейчас акциями каких-то компаний», — пояснил Дронго. В этот момент постучали. Они обернулись на стук, и Дронго громко разрешил неизвестному войти в комнату. Дверь открылась, на пороге стоял мужчина лет пятидесяти, высокий, подтянутый, широкоплечий, Седые волосы, немного усталый взгляд, глубоко запавшие глаза. Видимо, это и был Тадеуш. Он внес два чемодана. — Вам что-нибудь нужно? — по-русски уточнил он с характерным польским акцентом. — Нет, спасибо, — ответил Дронгу. Ужин будет внизу в зале. — У бассейна, — пояснил Тадеуш. — Если я вам буду нужен, нажмите кнопку у вашего столика, вот эту. Я сразу вам перезвоню. На вашем столике внутренний телефон. Если хотите, его можно переключить и на город... — Не нужно. У нас есть свои телефоны. Тадеуш поклонился и вышел. Джилл подошла к балкону, открыла двери и вышла из комнаты. Внизу блестел на солнце большой бассейн. Неожиданно она резко отпрянула. — Что случилось? — спросил Дронго. — По-моему, там кто-то загорает без одежды, — пояснила Джил. Это тебя смущает? — улыбнулся Дронго, подходя к балкону. — Не нужно смотреть, это неудобно, — сказала Джил. Он взглянул вниз. У бассейна лежала женщина. На ней были темные очки и большая шляпа, закрывавшая ее лицо. Она загорала топлес, но на ней было едва заметное узкое бикини. Судя по ее загорелому красивому телу, это и была сама Аманда Джануцы. Он усмехнулся, она не совсем раздета, сообщил Дронгу. Просто загорает, как принято в вашей стране, топлес без бюстгальтера. — Тогда у нее такое бикини, что его совсем не видно, проворчала Джил. «Ты будешь смотреть или войдешь в комнату?» Он вошел в комнату и закрыл дверь. Включился кондиционер. Он включался автоматически, когда двери были закрыты. «Это Аманда Джанутси», — пояснил Дронгу. «Даже отсюда ее можно узнать. Такие роскошные формы». «Неужели ты узнал ее формы?» — Незвительно уточнила Джил. «Но их трудно не узнать. Насколько я помню, здесь должны быть Глория Бекман и Снежан Алтуфьева. Жена футболиста Бекмана изящная и худая брюнетка». Алтуф его блондинка. Они явно не похожи на женщину, которая так спокойно загорает внизу. Надеюсь, что кужина она все-таки оденется, усмехнулась Жил. Послушай, ты ведь знала, куда едешь. Аманда была эротической моделью для известных журналов. И раздеться для этой особы не составляет никакого труда. Я даже удивлен, что она оставила на себе бикини, которые ты не заметила. А ты оказывается совсем не современная европейская женщина. Я думаю, что по сравнению с Амандой Джанудце даже самая продвинутая женщина будет выглядеть монашкой, пошутила Джил, нам всем еще нужно много расти до ее современности. В дверь снова постучали, надеюсь, что это не Аманда, предостерегающе заметила Джил.